Григорий, студнем подавившись, прочь от стола бежит с трудом. На гостях хама, рассердившись, хозяйка плачет за столом. Одна над чашечкой пустой, рыдает бедная хозяйка. Хозяйка, милая, постой, на картах лучше погадай-ка. Ушел Григорий, с и стыд, на гости нечего сердиться. Твой студень сделан из копыт. Им всякий мог бы подавиться. 20 февраля 1937 года. Чармс.